Глава 13. Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство подобное тому, какое испытывает юноша пред битвою. Сердце её билось сильно, и мысли не могли ни на чём остановиться. Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в её судьбе. и она беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношения с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена,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 Начал он, не садясь и не глядя на неё, чтобы не потерять смелости. Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера она говорила, сама не зная, что говорят её губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда. Он взглянул на неё. Она покраснела и замолчала. Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал, что это от вас зависит.